Петр сошел на низкую платформу станции мародыковский Обозрел унылый пейзаж созданием вокзала светлого кирпича с голубыми деревянными фронтонами, залепленными снегом и голым лесом позади. Тут, конечно, была и железнодорожная улица, как около любой станции России. Словно эта железнодорожная опоясала всю страну. Оригинальностью в названиях улиц город не отличался. Далее шли не менее тривиальные – Труда, Первомайская, Гагарина. вдоль улицы поселка мирной теснились двухэтажные кирпичные дома от группы шумных школьников в спину прилетел снежок захотелось ответить но п вспомнил что он к сожалению давно не в том возрасте и снежок уже слепленный начал таять в ладони п откинул его и вошел в подъезд с расхлябанной дверью которая гулко захлопнулась за спиной на обледеневшем пороге он едва не поскользнулся Кошка, гревшаяся около батареи, с мяуканьем рванула к двери в подвал. Съемную однокомнатную квартиру на первом этаже отделяла от подъезда деревянная грязная дверь со следами ботинок немаленького размера. Словно по ней колотили, так как электрический звонок не работал. гринов постучал кулаком и почти сразу открыли. В щель на него глянула небритая, с черной щетиной, щекастая молодая рожа. «Чего тебе?» «Сохранится и расшириться по-арабски негромко сказал Пётр. «Поляк?» — тоже шепотом, но по-русски уточнил парень, изобразив на лице нечто вроде почтения. «Проходи, я Марат». В квартире воняло табаком и порохом. В крошечном коридоре стоял здоровенный туристский рюкзак, набитый каким-то шматьём. На кухне громоздились грязные тарелки со сколами по краям, горка консервных банок на подоконнике, окна, заклеенные газетами, как во время ремонта. — Лучше в комнату, — позвал Марат. — Ты давно оттуда? — Из Сирии, — уточнил Петр. — Несколько дней. — Ну и как там? Он присел на протертый до дыр подлокотник кресла и уставился на грюнова горящими глазами. — Говорят, и заработки большие, и жену дадут. — Догонят, и еще раз дадут. — мысленно огрызнулся Петр, но с важным видом кивнул. — А как вообще, опасно? У меня было две контузии и легкое слово Аллаху ранение сквозное. Но мы были готовы и умереть во имя Аллаха. Марат закашлялся. Ему, очевидно, хотелось жену и денег, но не хотелось умирать, пусть и во славу Аллаха. Мусульманскую молодежь, попадавшуюся на удочку агиток, понять было несложно. При нынешнем мироустройстве, где правят бал безнравственность, наркотики и алкоголь, где разрушается понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, где практикуются однополые браки и попираются мировые религии, как же хочется найти оплот духовный. Они даже готовы обрести эту духовную базу под пулями и осколками. Готовы за нее воевать, за землю обетованную, за свой халифат. Однако, когда они уже влипают в ИГИЛ, проще говоря, в банду головорезов, которым сподручнее было бы выступать под флагом не с шахадой, а с веселым Роджером, Когда их начинают без зазрения совести стимулировать теми же наркотиками и алкоголем, от которых они бежали, спохватившись, они понимают, что это не духовный оплот, а черный халифат, настойный на крови и нефти, на лжи и лицемерии. Они гибнут за гроши, они пытаются бежать и оказываются на площади на коленях за минуту до того, как распрощаться с собственной головой. Их утрата – ничто для махины халифата. Вербовщики исправно делают свою работу, пополняя ряды ИГИЛ. А на черном незаметны следы крови. «Ты один?» — оглядел комнату Петр. «Нет, сейчас придет Артур. Мне сказали, что замыслы у вас грандиозные. Вы как собираетесь пробраться на этот объект? Есть план? Или надеетесь на авось?» Он взглянул на часы. «Сориентируй меня, когда совершать намаз. Я с переменной времени немного сбился». Судя по кислому выражению лица Марата, Грюнов догадался, что не так уж они и придерживаются молитвенного расписания. «Здесь нет мечети. А сам вычислять время я так и не научился». «Ладно, разберусь. Ты достал взрывчатку? Где она?» «Да», — замешкался Марат. «Нам привезли. Но ни я, ни Артур не смогли собрать взрывное устройство. Он младше меня, ему девятнадцать, у нас не было опыта». «Соберем», — утешил Петр. «Где взрывчатка?» «Не здесь, в Котельниче. Это далеко? Не очень. Там мы снимаем еще одну квартиру. Что, прямо в съемной квартире храните взрывчатку?» Петр прохаживался по комнате, полупустой, с продавленной тахтой и раскладушкой, сложенной и прислоненной к обшарпанной стене. Остановился и посмотрел на Марата с укором, как на шаловливого ребенка. «Нет, конечно. У нас тайничок в заброшенном доме. Там лучше и собирать устройство». почему там отсюда ведь ближе к объекту уничтожения химоружия чем оттуда да и ехать в электричке с таким багажом у нас есть знакомый с машиной он нас подвезет в день проведения акции день акции назначен нам сказали что все зависит теперь от вас когда соберем устройство так сразу и сделаем бум он усмехнулся «А пути отхода вы отработали на той же машине ну да кивнул марат вернемся в котельнич или отсидимся, или по ситуации уедем на машине сразу же. Взрыв произойдет без нас, и мы успеем скрыться. Надо устройство сделать либо с таймером, либо чтобы оно сработало по звонку сотового телефона». «Кстати, дай мне номер своего телефона, мало ли что. Мы же не будем передвигаться по мирному, как сиамские близнецы». Телефоном Горюнова снабдил Климов, и в качестве компромисса через мобильный он сейчас и прослушивал разговор Петра с Маратом. Щелкнул замок входной двери. Вернулся Артур. Марат выскочил в коридор, и Петр слышал, как он шепнул приятелю «Поляк приехал». Вошел высокий парень с густой черной шевелюрой и коплевидным крупным носом. Огромные руки с характерно набитыми костяшками выдавали в нем спортсмена. Как ни странно, по ощущению Горюнова он был старшим в этом тандеме, несмотря на юный возраст. Нагло оглядел Петра с ног до головы. Наконец протянул руку, убедившись, видимо, что тот соответствует описанию, присланному из Турции. «Мы поедем сразу в Котельнич?» – горинов опустился на тахту. «Мне бы поспать с дороги!» «Как скажете!» – Артур достал из шкафа плед. «Мы собирались туда вечером, вас ожидали!» Петр уснул, едва коснувшись головой комковатой подушки в неопрятной наволочке. Но перед этим переложил пистолет из кобуры под подушку, дождавшись, когда парни вышли на кухню. и держал ладонь на рукояти во время сна. Однако на него никто и не думал нападать. Ему поверили. Сомнений не возникло ни у Артура, ни у Марата. Наоборот, они испытали облегчение от прибывшего подкрепления, хотя бы и в лице этого мрачного поляка. Они возились с организацией теракта уже с осени, но словно завязли. Слишком боялись разоблачения, слишком осторожничали. Подолгу ждали инструкции из Турции с Аказией через Северный Кавказ. Еще сквозь сон Петр уловил запах варившихся пельменей и подумал, что они наверняка со свининой. А эта еда не для мусульман. Но, видимо, в местных магазинах нет большого выбора продуктов. А есть захочешь – забудешь обо всем. горянов и сам бы не отказался от пельменей. В дверь постучали, сперва негромко, затем более интенсивно. В комнату забежал встревоженный Марат и вполголоса сообщил. «Там участковый приперся. Наверное, соседи донесли. Чего делать будем?» «У вас тут ведь нет ничего криминального?» — спросил Горюнов, быстро поднимаясь с тахты. «Куда смотрит Климов?» — подосадовал он. «У них-то ничего нет, а вот у меня беретта. И обоймы по карманам куртки рассованы. Если нас сейчас задержат, взрывчатка останется в том заброшенном доме и кому-нибудь пригодится». Наверняка о тайнике знают не только эти двое. «Оставайтесь в комнате, не высовывайтесь!» Велел он Марату и Артуру, а сам демонстративно сунул пистолет за пояс за спиной и пошел открывать. За дверью стоял полицейский средних лет с седоватой щетиной. Ушанку сдвинул на затылок, на щеке ближе к носу белело пятнышко давнего обморожения. «Участковый инспектор капитан лабунов представился он. «Разрешите ваши документики. Сигнал поступил, что эту квартиру сняли двое кавказцев». «Я похож на кавказца?» – улыбнулся Петр. «Достал российский паспорт, которым его снабдили еще в Москве». «Да, я снял эту квартиру, но скоро уеду. Я тут проездом в геолого-разведывательную экспедицию». Он пнул рюкзак Марата, стоящий очень кстати в коридоре. «Только вернулся с юга. Теперь в другую экспедицию направляюсь». Версия была надёжной, тем более не загорелый подбородок выдавал в нём бородатого геолога. «Да, вижу, документы у вас в порядке». лабунов вернул паспорт неохотно. «И всё же соседи беспокоятся». Пётр достал из кармана две тысячи, сунул их в паспорт и протянул обратно участковому. Тот, не моргнув и глазом, взял паспорт, спрятал деньги за пазуху форменной куртки и вернул документы геологу. «Теперь, я надеюсь, меня не будут беспокоить?» Лабунов отдал честь и молча удалился. «Как ты с ним лихо!» — восхитился Марат. «Я уж было дрогнул. Не боишься ствол с собой таскать?» «Я более бдительный, чем волк», — вспомнил с усмешкой арабскую поговорку гринов Он прикинул, что Климов справедливо опасался останавливать целеустремленное движение участкового по объектам сбора податей. Кто знает, может, он с боевиками заодно». Сейчас перекусим и надо ехать в котельнич. Артур ринулся на кухню.